также уже оплодотворенных. На этом третьем этапе количество яиц колеблется от 15 до 20. Через промежуток времени от 1 до трех недель из яиц вылупливаются подвижные маленькие головастики с ветвеобразными жабрами. Уже через год эти головастики становятся взрослыми саламандрами, способными к размножению. Рассмотрим теперь наблюдения мисс Бланш Кистемекерс над двумя самками и одним самцом,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 Итак, половая жизнь удивительного Андреаса является нам как великая иллюзия. Его эротическая страстность, его брачное устремление и половая тирания, его временная верность, его неуклюжее и медлительное наслаждение — все это, строго говоря, лишние, изжившие себя, почти символические действия, сопровождающие или, так сказать, украшающие на самом деле безличный акт оплодотворения —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 самым непристойным танцем, о котором ему когда-либо приходилось слышать. Сущность пляски саламандра заключается в следующем. Вечерами, в полнолуние, за исключением периода спаривания, на берег выходят андреса, причем только самцы, усаживаются в круг и начинают извиваться верхней половиной туловища, извиваться особым волнообразным движением. Это движение вообще характерно для крупных саламандр. Во время названной пляски они отдаются ему со страстью, исступленно, до полного изнеможения, подобно пляшущим дервишам. Некоторые ученые считали это бешеное кружение и топтание неким культом Луны и, следовательно, принимали его за религиозный обряд. Другие, в противоположность первым, усматривали в нем танец, в сущности своей эротический, и объясняли его именно той организацией половой жизни, о которой мы уже говорили.